Глава 33. Те же и мистер МакХарк. В конце осени и начале зимы того года неожиданный случай прибавил к списку приключений Джорджа Уэббера новое необычайное испытание. Уже месяца полтора он не получал вестей из Америки. И вдруг посыпались взволнованные письма от друзей, они сообщали о недавнем происшествии, которое не могло не отразиться на его литературной судьбе. Известный американский писатель лойд МакХарк только что выпустил новую книгу, которую немедленно и единогласно признали вершиной его блистательного творческого пути и выдающимся достижением национальной культуры в английской печати уже встречались краткие сообщения о грандиозном успехе этой книги, но теперь из писем друзей джордж узнавал подробности оказывается макхарк беседовал с журналистами и к всеобщему изумлению заговорил не о своем новом романе но о книге у эддора газетные вырезки с этим интервью и посылали теперь Джорджу. он читал их с изумлением из самой глубокой самой искренней благодарностью джордж никогда не встречал лоида макхарга ни разу у него не было случая ни поговорить со знаменитым романистом ни написать ему он знал макхарга лишь по его книгам несомненно Макхарг — один из корифеев современной американской литературы и вот в расцвете творчества увенчанный величайшей славой, о какой только можно мечтать, он воспользовался удобным случаем не для самовосхвалений как сделал бы почти всякий на его месте, а для того, чтобы восторженно расхвалить человека, которого никогда не видал, безвестного молодого автора одной единственной книги. Такое редкостное великодушие в глазах Джорджа И тогда, и много лет спустя, было почти чудом. Неожиданная новость несказанно удивила его и обрадовала, а, немного придя в себя, он сел и излил свои чувства в письме к Макхаргу. Вскоре пришел ответ — короткое письмецо из Нью-Йорка. Он всего лишь сказал о книге Уэббера то, что думал, писал Макхарг, И рад был случаю сказать этого во всеуслышание. И еще он сообщал, что один из старейших американских университетов присуждает ему почетную степень. Это честь ему тем приятней. С простительной гордостью признавался Макхарк, что событие это внеочередное, приурочено к выходу нового романа, и торжественная церемония обойдется без той формальной парадности, которая напоминает цирковое представление с дрессированными тюленями. А после этого он, Макхарк, сразу же отплывает в Европу, проведет некоторое время на континенте, затем побывает в Англии и надеется там повидать Уэббера. Джордж сейчас же ответил, что с нетерпением будет ждать встречи, дал Макхаргу свой адрес и на том, покуда дело кончилось. Миссис Парвис искренне разделяла радость Джорджа, который так ликовал, что не сумел бы скрыть от нее причину своего восторга, если бы и захотел. Она волновалась перед этой встречей, кажется, не меньше самого Джорджа. Они вместе изучали газеты в поисках сообщений о Макхарге. Однажды утром, принеся Джорджу неизменную чашечку бульона, миссис Парвис пошуршала своей газеткой и объявила, «Вот он и в пути уже отплыл из Нью-Йорка». Через несколько дней Джордж хлопнул ладонью по страницам свежего номера «Таймс» и воскликнул «Он уже здесь! Прибыл! Высадился в Европе! Теперь уже недолго ждать!» А потом настало незабываемое утро, когда миссис Парвис принесла, как всегда, газеты и почту, и одной из писем было от Лиса Эдвардса. А в письме... Большая вырезка из «Нью-Йорк Таймс» — это был полный отчет о торжественной церемонии, во время которой Макхаргу было присвоено почетное звание. Мистер Макхарг обратился к достопочтенному собранию в прославленном университете с речью, и газетная вырезка содержала пространные цитаты из его речи. Джордж ничего подобного не предвидел, ему и в мысль не приходило, что такое может случиться. С тесных столбцов убористой печати рванулась гранатой и ослепительно вспыхнула перед глазами его, Джорджа эббера имя. Перехватило горло, он едва не задохнулся. Сердце подпрыгнуло, замерло, бешено заколотилось в груди. Макхарк говорил о нем в своей речи, говорил так много, что это заняло половину газетного столбца. Он провозгласил младшего собрата будущим выразителем духа своей страны, живым свидетельством невиданного расцвета талантов, вновь открытым материком на карте искусства. Он назвал Уэббера гением. И перед лицом великих мира сего объявил это имя «Порука Величия Америки», символ пути, по которому она пойдет. И внезапно Джорджу вспомнилось, кто он такой и какой путь прошел. Вспомнилось Локас-стрит в старой Кетоубе двадцать лет тому назад, и небраска и Рэнди и семейство Поттерхэм, тетя Мей и дядя Марк, отец и он сам, мальчонка, в тесном кольце гор, как в плену, и по ночам рыдающие свистки паровозов, уносящихся на север сюда, в большой мир. И вот теперь его имя, имя того, кто был безымянным, безвестным, ярко заблистало, и перед ним кто когда-то на юге мальчишкой томился нематою и ждал, обретенный им дар слова распахнул золотые врата земли. Миссис Парвис разволновалась, пожалуй, не меньше Джорджа. Не в силах ничего сказать, он показал ей на газетную вырезку. Дрожащей рукой похлопал по лучезарным строкам. Сунул ей вырезку. Она прочла, залилась румянцем, круто повернулась и вышла из комнаты. И они стали со дня на день ждать Макхарга. Потянулась неделя, другая, каждое утро они искали в газетах вести о нем. Он, видно, решил объехать всю Европу и куда бы он ни переехал, его торжественно принимали и чествовали, печатали его интервью и фотографии, на которых он был снят в обществе других знаменитостей. Он побывал в Копенгагене, недели на две остановился в Берлине, а затем поехал в Баден-Баден лечиться. О, Господи, в отчаянии стонул Джордж! Сколько еще это будет продолжаться? сообщили, что МакХарг снова в Амстердаме, и после этого никаких вестей. Настало Рождество. «Я так думаю, пора бы уж ему приехать», — сказала миссис Парвис. Пришел Новый год, а от Ллойда МакХарга по-прежнему ни слова. Однажды в середине января Джордж работал всю ночь, а утром, лежа в постели по обыкновению, Болтал с миссис Парвис и только сказал, что приезд Макхарга слишком долго откладывается, и, пожалуй, его уже не дождешься, как вдруг зазвонил телефон. Миссис Парвис прошла в гостиную и сняла трубку. Джордж слышал, как она говорит чопорно «слушаю». «Как?» «Кто?» — спрашивает, простите. Короткое молчание, потом поспешное. «Одну минуточку, сэр!» Она вошла в комнату Джорджа вся красная. «Вам звонит мистер лойд Макхарк». Сказать, что Джордж вскочил с постели, значило бы ничего не сказать. Невозможно описать словами, как он взлетел в воздух вместе с одеялом и простыней, словно им выстрелили из пушки. Он приземлился, точно попав ногами в шлепанцы, и в два прыжка, уронив по дороге одеяло и простыню, пронесся за дверь в гостиную и схватил трубку. — Да, да, слушаю, — забормотал он. — Кто это? МакХарк оказался еще стремительней Джорджа. По проводам понеслась торопливая лихорадочная речь. По высокому, чуть гнусавому голосу сразу можно было узнать американца. — Алло! Алло, это вы, Джордж? Он с первых же слов называл у Эббера просто по имени. — Как дела, сынок? Как дела, мальчик? Как тут с вами обращаются? — Прекрасно. Мистер МакХарк, — заорал Джордж. — Это ведь мистер МакХарк говорит верно. Послушайте, мистер МакХарк. «Ну — -ну, полегче, полегче, — нетерпеливо закричал тот. — Не орите так громко, — вопил он я же не в нью йорке знаете ли знаю во все горло крикнул джордж я это самое и хотел сказать он приглупо захохотал послушайте мистер макхарк когда бы нам постойте обождите минуту дайте мне сказать не надо так волноваться вот что джордж он говорил быстро отрывисто казалось это отстукивает слова телеграф даже не видав его ни разу в глаза Можно было ясно представить себе этого человека, лихорадочно жизнелюбивого, неугомонно деятельного, всегда натянутого, как струна. — Вот что! — рявкнул он. — Мне надо с вами повидаться и поговорить. Пообедаем вместе и потолкуем. — Прекрасно! Пр Прекрасно! — заикаясь, — вымолвил Джордж. — Буду рад и счастлив. В любое время. Я знаю, вы очень заняты. — Могу встретиться с вами завтра, послезавтра, в пятницу, на той неделе, если вам удобно. — Кой черт! — оборвал Макхарк. — По-вашему, я неделю стану ждать обеда? — Вы обедаете со мной сегодня. Жду, приходите скорее. Поторапливайтесь! — нетерпеливо кричал Макхарк. — Сколько времени вам до меня добираться? Джордж спросил, где он остановился, и Макхарк дал адрес по соседству с Сент-Джеймским дворцом и Пикадилли. Можно доехать на такси за каких-нибудь десять минут. Но ведь еще нет десяти часов, — подумал Джордж, и предложил приехать к двенадцати. — Что? Через два часа? — ради всего святого пронзительно-сердито закричал МакХарк. — Да вы где живете, черт возьми? На севере Шотландии? Джордж объяснил, что он находится в десяти минутах езды, просто он думал, что мистер МакХарк будет обедать часа через три. «Ждать еще три часа?» — заорал тот. «Слушайте, какого черта? Сколько еще вы хотите морить меня голодом? Неужели вы всегда заставляете людей ждать по три часа, когда обедаете с ними, Джордж?» Сказал он помягче, но все-таки сердито. «Побойтесь, Бога, приятель. Покуда вас дождешься, с голоду помрешь». Джордж все сильнее недоумевал. «Может быть, у знаменитых писателей заведено обедать в десять утра?» Заикаясь, он заторопился. «Нет, — Нет-нет, что вы, мистер Макхарк! Я приду, когда хотите. Могу быть у вас минут через двадцать, через полчаса. — Вы ж, кажется, сказали, что это всего десять минут езды. Да, но мне сперва надо одеться и побриться. — Одеться? Побриться? — заорал Макхарк. — Неужто вы еще не встали, черт побери? Вы что, всегда спите до полудня? Да когда ж вы успеваете работать? Джордж, теперь уже в конец растерявшийся, не посмел объяснить, что он не то чтобы не вставал, а, по сути, еще и не ложился. Почему-то просто невозможно было признаться, что он работал всю ночь напролет. По знать? Вдруг это вызовет новый взрыв насмешек или досады. И он только забормотал какие-то невнятные оправдания. Вчера, мол, пришлось работать допоздна. «Ну так приезжайте!» — нетерпеливо перебил Макхарк. «Давайте живей «Хватайте такси и гоните вовсю, и не возитесь с бритьем», — приказал он. «Я уже три дня провел с одним голландцем и подыхаю с голода». И он с треском бросил трубку, предоставив ошарашенному Джорджу гадать, что это значит, почему, проведя три дня в обществе какого-то голландца, человек должен подыхать с голоду. К тому времени, как Джордж вернулся в спальню, миссис Парвис уже выложила для него чистую рубашку и лучший костюм. Пока он одевался, она взяла сапожную мазь и щетку, вышла в гостиную и тут же, не затворяя дверь, опустилась на колени и принялась начищать лучшую пару его башмаков. И, усердно работая с щеткой, не без грусти, окликнула Джорджа. «Надеюсь, он вас вкусно покормит». А у нас опять нынче ветчина с горошком. И кусок-то какой распрекрасный. Я только поставила на огонь, а тут и телефон позвонил. — Да, обидно, но что поделаешь? — крикнул в ответ Джордж, в попыхах натягивая брюки. — Вы уж ешьте сами, обо мне не беспокойтесь Меня отлично накормят. — Он вас, конечно, в риц сведет, — чуть надменно заявила миссис Парвюс. — Ну, не думаю, чтоб он любил такие места, — небрежно заметил Джордж, надевая рубашку. — Люди этого сорта, как правило, ничего такого шикарного не любят, — крикнул он так уверенно, будто люди этого сорта были ему закадычными приятелями. — Макхаргу, я думаю, вся эта роскошь до смерти надоела, тем более все последнее время его без конца таскали по званым обедам. Я думаю, ему приятнее пойти куда-нибудь попроще. «М -м, «Оно бы и понятно», — раздумчиво согласилась миссис Парвис. «Сколько его принимали разные артисты да аристократы, могло и опротивить. Мне то уж верно бы опротивило. Это означало, что она дала бы выколоть себе правый глаз ради такой счастливой возможности. «А вы его сводите в ресторан Симпсоном». Небрежно прибавила миссис Парвис. Таким тоном она обычно давала самые ценные свои советы. — Вот эта мысль! — воскликнул Джордж. — Или можно в закусочную Стоуна, что на Пентон-стрит? — Тоже хорошо, — одобрила она. — Это который рядышком с Хэй-маркет? — Ну да, между Хэй-маркет и Лестер-сквер, — сказал Джордж, завязывая галстук. Такое, знаете, старое заведение, существует лет двести, а то и больше. Не такое модное, как Симпсон, но это даже лучше. Туда женщин не пускают, — прибавил он с удовлетворением, словно не сомневался, что в глазах Макхарга это немалое достоинство. — Да, и у них, говорят, знаменитое пиво подают, — сказала миссис Паррис. «Оно там цвета красного дерева», — сказал Джордж, торопливо накидывая пальто. «А на вкус мягкое, как бархат. Я один раз пробовал. Его подают в серебряных кружках. После двух кружек такого пива собственной тещи и то готов цветы поднести». Миссис Парвис вдруг от души расхохоталась, и сияющая, раскрасневшаяся, Почти вбежала в спальню. — Прошу прощения, сэр! — она поставила перед Джорджем начищенные башмаки. — Вы иной раз такое скажете, — поневоле смех разбирает. — А только у Симпсона, право слово, пошли бы вы к Симпсону, не пожалеете! — продолжала миссис Парвис, хотя она ни разу в жизни не заглядывала в эти рестораны. — Коли он любит барашка, о, уж вы мне поверьте, — гордо заявила она, — барашка вы там получите, пальчики оближешь. Он обулся и глянул на часы. Только десять минут прошло с тех пор, как Макхарк дал отбой, а он уже одет и совсем готов. И он шагнул за дверь и спустился по лестнице, на ходу надевая пальто в рукава. Несмотря на ранний час, от всех этих разговоров у него разыгрался аппетит, и он вполне готов был отдать должное предстоящей трапезе. Он вышел на улицу и хотел уже окликнуть такси, как вдруг из дому выбежала миссис Парви, смахая чистым носовым платком, и аккуратно сунула ему этот платок в нагрудный кармашек пиджака. Джордж поблагодарил ее и снова сделал знак такси то была старая черная колымага с решеткой для багажа на крыше, похожая на похоронные дроги. Американцу, привычному к ярко раскрашенным, сыто урчащим машинам, проносящимся как молнии по улицам Нью-Йорка, такая штуковина могла показаться пережитком викторианской эпохи. Да так оно подчас и бывало. Водителями этих ископаемых оказывались престарелые еху с моржовыми усами которые правили аристократическими двуколками еще при королеве Виктории. Вот такая-то древность степенно катила сейчас к Джорджу не по той стороне улицы, по какой ему было привычно, а, стала быть, по той, по какой полагается у англичан.